Глава 7. Как только время молитвы заканчивается, в дверь стучат, и в неё входит врач. Я вскакиваю со своего места и отворачиваюсь, и по мере того, как врач приближается к кровати, я, подхватив столик, удаляюсь от неё к двери. Слуга оставляет дверь открытой, чтобы я могла проскользнуть в неё и испариться из комнаты господина. Мне-то и дело приходится напоминать себе наказ Лутфии о том, что я должна стать тенью гарема, но так хочется всбрыкнуть или выкинуть нечто эдакое, чтобы господин меня заметил. Бросив последний взгляд в его спальню, я с сожалением отмечаю, что он спокойно беседует с врачом, совершенно не обращая внимания на то, что я покидаю комнату. Медленно добретая по тихому коридору до кухни, вхожу туда, передавая столик с грязной посудой кухаркам и возвращаюсь в гарем, чтобы найти хаю и получить дальнейшие распоряжения. И я не успеваю дойти до арки, ведущей к комнатам гарема, как кто-то сзади хватает меня за волосы прямо сквозь платок и резко дёргает назад. Я вскрикиваю, пытаюсь перехватить руку, тянущую меня в тёмный угол, но моя ладонь только беспомощно хватает воздух. Внезапно горло сковывает ужасом, когда мысли прорезают кошмарная догадка о том, что меня тянут в сторону мужской половины. Может, кто-то из мужчин преследил за мной и хочет повторить то, что сделал Малих? Тело покрывается холодным липким потом, а ужас, пробегающий по коже, замораживает её, делая меня абсолютно беспомощной. Мышцы деревенеют, и боль, которую я ещё секунду назад ощутила так остро, теперь какая-то приглушённая и тупая. Правда, теперь я чувствую её не только кое-где головы, но и всем телом. Оно разом наваливается свинцом, кровь из кахнеистово стучит, а к горлу подкатывает тошнота. От страха начинает кружиться голова. Как только мы сворачиваем за угол, рука, державшая меня за волосы, резко перехватывает за горло и, развернув, впечатывает в стену так сильно, что я бьюсь о мрамор затылком, и тошнота усиливается. Перед глазами плывёт изображение, но даже в полумраке тёмного угла я начинаю различать черты одной из служанок, Фарида, осеняет меня Я отцепляюсь, сжимая мою руку, и пытаюсь махать ногами, чтобы отбиваться. Ах, ты разнесчастная овечка, шепчет она, приблизив своё лицо к моему. Тонкая ткань наших тел соприкасается и танцует на лёгком сквозняке. До чёкала, цедит сквозь зубы. Фарида, пусти! выдавливаю я из себя с остатками дыхания. Ты что делаешь? Да тебе тут было всё хорошо, но ты, порченная, пришла и пытаешься меня от порядка? Думаешь, если Хая тебя отправила господину, я не добью, чтобы тебя вышвырнули? Лутфия приказала мне прислуживать господину за еду, но нет, наша особенная девочка решила, что она выше всех. Ты знаешь, сколько я провела в этом гореме в надежде подобраться к его хозяину? Она снова отрывает меня от стены, и впечатывает в неё затылком, а чего в голове всё звенит, а тело слабеет, перед глазами плывут разноцветные круги. Знаешь, сколько раз я пыталась добиться своего? Ещё удар. Потом пощёчина ещё ад одна... А с другой стороны, я уже плохо соображаю, едва слушая ее злобное рычание. Она все продолжает шипеть что-то о том, что сегодня у нее был шанс, но я все испортила. Она бьет и бьет, практически не останавливаясь. А я уже даже не держусь за ее руку, которая удерживает меня за горло, потому что у меня нет сил. Я повисаю в руках дородной служанки безвольным мешком, который даже защититься не способен. Меня не учили физическому сопротивлению, потому что в этом никогда не было необходимости. Да и что я могу противопоставить девушке, которая выше меня на голову и силы в ней почти как в двух токерях. в таких амирах. Я глотаю слюну с металлическим привкусом, при очередном ударе пытаюсь отвернуться, но Фарида бьёт меня с другой стороны. Я едва успеваю всосать слопнувшую нижнюю губу, чтобы я не досталось ещё больше. Стены вокруг меня крутятся, полуходит из-под ног, и я слабеваю всё сильнее. Сознание путается по тому, я даже не успеваю понять, когда Фарида бросает меня на пол и уходит из тёмного угла. А я сворачиваюсь клубочком, прижимая щекой к холодному мрамору, чтобы хоть немного остудить пылающее от пощёчин лицо. Прихожу в себя, слыша взволнованные голоса в коридоре. Я повсюду ищу её. "Это Хая", слышав голос, я тихо стону, пытаясь позвать её, но губы так распухли, что я едва ими шевелю. "Так найди сейчас же! Господин сказал, чтобы была именно она". Строгий голос Лутфии разрезает холодное пространство, и я замолкаю, чтобы не привлечь к себе её внимание. "О, Аллах, я же сказала, что ищу", раздражённо отвечает Хая, а потом до меня доносится звук удаляющихся тяжёлых шагов Лутфии, бубнёшь Хая. "И куда могла подеваться эта девчонка?" Хая. Тихо и хрипло зову я, а потом собираю остатки сил и, напрягшись, зову Гуромчик. «Ха, я!» «Амира, ты где?» По голосу понимаю, что она злится, но пусть лучше так, чем она не найдет меня. «Отзовись!» «Я з...» Прокашливаю. Здесь. Через пару секунд я вижу, как из-за поворота выбегает Хая. Она ах, и присаживается возле меня. О, Всевышний, кто это сделал с тобой? Я не знаю, что я ответить, потому что я ещё не до конца изучила порядки в гореме. Если скажу, остальные служанки будут подстрягать меня за каждым углом и бить, а если не скажу, Фарида продолжит надо мной издеваться. И что ей будет, если я пожалуюсь? Не могу сейчас анализировать, очень болит голова. Не знаю, стану я, не помню. Ох, несчастна. Ну что ж, за судьба у тебя такая, причитает Хая, пытаясь поднять меня. Сама дойдёшь до комнаты. или позвать кого, чтобы отнесли. «Дай, да ты мне только помоги встать». Под причитание Хая с ее помощью с третьего раза мне удается встать. Схватившись за гладкую стену, я, пошатываясь, двигаюсь в комнате прислуги. С другой стороны меня поддерживает Хая. Мы преодолеваем короткое расстояние за время, кажущееся часами. Наконец, я опускаюсь на свой матрас и облегченно выдыхаю. А дальше вокруг меня начинается суета. Из ниоткуда появляются Лутфия и врач. Пока последняя меня осматривает, распорядительница Гарема пытается выяснить, кто меня избил. Я кашусь на толпящихся неподалеку служанок, но Фариды там нет, и это хорошо. Не уверена, что сейчас я могла бы спокойно смотреть на нее. Мне кажется, я бы сразу указала на нее пальцем. У Тфею ждет также версия, какую я высказала Хай. Не помню. «Врач подтверждает, что я несколько раз сильно ударилась головой, точнее, меня ударили. А потом временная потеря памяти вполне допустима, потому что я могла потерять сознание еще после первого удара. Потом прибегает слуга с мужской половины, вызывает Лутфию с комнатой, а когда она выходит, дышать становится немного легче. Под пронзительным взглядом распорядительницы мне сложнее врать. «Девочка, надо вспомнить», — ласково говорит Хая, когда под мое шипение врач обрабатывает ранки. «В гареме не должно быть жестокости, с ней нужно бороться. Вы все здесь должны быть как сестры». Я легонько качаю головой. головой давая понять, что не помню, но не успела я ещё обдумать последствия того, что я сдам Фариду. А вдруг с ней сделают нечто настолько ужасное, не соизмеримое с моими побоями, что я за всю жизнь не смогу простить себе. Немного позже, когда меня оставят в покое, я смогу подумать и оценить обстановку, чтобы определиться, что делать и говорить дальше. К счастью, Хаю от меня отвлекает Лэфья, которая подходит и начинает что-то со злостью шептать ей. Хай кивает и смотрит на меня. Поняла. Но что теперь делать? Я не знаю, что хочешь. Иди к Валиду и сама объясняй, шепитана уже практически не сдерживаясь. С этими словами распорядительница покидает комнату, прикрикнув на девушек, чтобы отправились заниматься работой, а Хая присаживается возле меня. Врач складывает свой портативный чемоданчик и выпрямляется. Я оставила на тумбочке заживляющую мазь. Смазывай все ранки утром и вечером. Для синяков вот это, она показывает на небольшую баночку. Раз в день утром будет достаточно. Через несколько дней всё должно уже быть в норме. Сотрясения нет, как и глубоких ран, требующих, чтобы их зашивать. Так что скоро ты управишься. Сегодня лучше отлежаться и при малейших признаках отклонений, тошнота, рвота, головокружение, заветь меня, проверим. Спасибо, негромко произношу я, а врачки Внуф разворачивается и выходит из гарема. За ней комнату наконец покидают и служанки, на которых Хая приходится прикрикнуть. Наконец здесь наступает блаженная тишина, и я прикрываю глаза. Хая гладит меня по руке. Ох, Амира, тяжело у тебя, по девочка. Я сегодня читала книгу, пока господин спал. Там история знаменитых торговых марок. Не для тебя такая литература, недовольно бурчит Хая. «Знаю, но очень хотелось почитать то, что читают мужчины. Кая цокает языком, а я представляю себе, как она в свойственной ей манере качает головой, и очень отчетливо это вижу, даже не открывая глаз». «И что там было? Тебе тоже интересно?» С легкой улыбкой спрашиваю я. «Нормально улыбнуться пока не могу, потому что губы от натяжения снова начинают соднить и пульсировать». «Ты же не просто так завела этот разговор». Одна из первых фраз в этой книге гласила, «История самых знаменитых торговых марок начиналась с, казалось бы, непреодолимых трудностей. Их владельцы терпели поражение, обанкротились но раз за разом поднимались, чтобы выстроить свои многомиллионные империи. Хай фыркань. И какое это отношение имеет к тебе? Я тоже поднимусь, Хай, чтобы стать сильнее. Вот посмотришь. Я стану сильнее каждой из девушек в этом гареме. Я открываю глаза, и в этот момент она как раз красноречиво закатывает глаза. Зря ты мне не веришь. Я стану матерью детей господина Заида. Шшш, думай, что говоришь. Нахмурившись, речит она на меня. Наш господин не может иметь детей. Это потому, что он пытается завести их не со мной. Самоуверенная глупая девчонка. Ты хоть господину такого не говори. Ладно, отдыхай, а мне идти к валиду тушить пожар, который ты разожгла. Она пытается встать, но я перехватываю за руку. О чём ты? Она наклоняется ко мне и шепчет. После визита врача господину принесли обед. Фарида принесла. Он потребовал, чтобы после обеда ты пришла и почитала ему. Почитала Амира. Это твоя была идея. «Моя. А как еще я могла развлечь его? Значит, с памятью у тебя все в порядке. Кто избил тебя?» Я поджимаю губы, несмотря на нестерпимую боль. «Амира, мне ты можешь сказать, почему молчишь?» «Что с ней сделают?» «Если узнает Вали, то, скорее всего, выгонят. И куда она пойдет?» «Все зависит от того, о ком мы говорим. Если у девушки есть семья, ее отвезут к семье. Если нет, она пожимает плечами. Тогда не знаю». Говори, Амира, я должна знать, кто в гареме представляет угрозу. Сегодня она побила тебя, а завтра, чувствуя свою безнаказанность, убьет кого-нибудь. Пообещай, что пока никому ничего не скажешь. Амира, обещай, иначе это последнее, о чем я тебе расскажу. Это не тебе решать. строго отвечает Хая, и я напоминаю себе, что с ней мне нужно дружить, лебезить, если понадобится. Ведь если я что и поняла за это время в Гареме, здесь выживает сильнейшая и самая хитрая. Остальные просто существуют на содержании господин. Фарида наконец даю ей информацию, которую она требует. И я вижу, как глаза Хаи увеличиваются, а рот приоткрывается, формируя удивлённое о. Она уже 3 года в Гареме никогда не была замечена за жестоким поведением. Я легонько пожимаю плечом. Видимо, я особенная. Я могла бы горько усмехнуться, но и в три так и делаю. Нас на оружие слишком сильно согнет губы. Кая задумчиво смотрит в сторону. Ладно, подумаем, что с этим делать. А за что хоть била? За то, что меня вместо неё отправили к господину. Теперь молись, чтобы Фарида не побежала к распорядительнице со своей версией произошедшего. Иначе это был первый и последний раз, когда ты попала в комнату господина. Подумаем, что можно сделать. Надо будет, наверное, потихому убрать её из гарема. А в этом нам поможет только один человек. Шуджа «А Валид?» – тихо спрашиваю я. «Ты что? Валид как раз устроит показательную порку. В прямом смысле?» «В самом, что ни на есть прямом. Он требует покоя и порядка в гареме. И если они нарушаются, он жестоко наказывает. Может, она заслуживает порки?» «Если ты так считаешь, то я могу пересказать эту историю Валиду?» «Нет, пока не надо. Я немного подумаю, ладно?» «Пф!» – подумает она. Спускайся на землю, Амира. Здесь есть кому за тебя думать. Ты давай, поправляйся, работы много. Я пошла к валиду объяснять, почему господин не может получить девушку, которую снова требуют в свой покой. Слишком много забот появилось, когда ты пришла в гарем. Грозно произносит Хайя и, развернувшись, уходит. Я киваю легонько, улыбаясь, когда она скрывается за тонкой занавеской, прикрываю глаза и внутри себя ликую. Не знаю по какой причине, но господин требует именно моего присутствия в своих покоях. Я могла бы сейчас подняться и предстать перед ним в том виде, в котором я есть, и пускай бы обрушило небо на голову Фариды. Но то и чувство подсказывает, что мне нельзя торопиться с возместием. Каким-то образом я знаю, что наша с ней тайна еще послужит мне на благо. И я точно уверена, что Хая будет хранить этот секрет. Понятия не имею, откуда у меня такая уверенность в постороннем человеке, но думаю, как бы Хая скептически не относилась к моим заявлениям о моем будущем успехе у господина, все же, видимо, чувствует, что я не просто так появилась в гареме. Я здесь для того, чтобы перевернуть все заведенные здесь порядки. И начну я с того, что как только почувствую себя лучше, тут же появлюсь в комнате хозяина дома.